Большинство из них необитаемые, многие даже не имеют названия. Я перелетел на Марс и клюнул нокового матроса, он бессовестно, дрых, в теме. Бездельник вскинулся, заорал «Земля! Ахой! Прям по курсу, земля!» Зазвенел колокол. Корабль проснулся, все высыпали на палубу. Я, само собой, уже сидел над квартердеком, подслушивал. На мостике собрались все офицеры.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 а у нас всего 15, то есть по пушечному коэффициенту мы получаем одну девятую. С экипажным коэффициентом еще хуже. У нас меньше полусотни, а испанцев человек 600-700. Максимум того, на что можно надеяться, 10%. Если же англичанин пощиплет союзник империя, да еще Бог даст, отправит один из кораблей на дно, наша доля заметно увеличится. Офицеры шумно одобрили эту логику. Признал ее правоту и капитан.